Глава 15. Лекаре не привыкать рисковать жизнью. Возможно, звучит как сильное преувеличение человека, который когда-то был обычным врачом. Но даже врачи порой рискуют подхватить инфекцию от пациента. Воздушно-капельным путем или через кровь. По крайней мере, я много раз слышал о хирургах, которые по неосторожности заражались ВИЧ-инфекцией или вирусом гепатита Б. От оперируемого больного Наша трио лекаря выдвинулась к повозке Которая уже стояла у главных ворот Что вели в амбулаторию Это вы во всем виноваты Возмущался Родников Злобно озираясь на нас с Синицыным Придумали эти дурацкие домашние вызовы А мне теперь вместе с вами кататься Да еще и во Владыкино Сколько мы туда будем добираться? Полдня? Часа два, господин Вмешался в наш разговор старый извозчик. «Ну, слышали? Два часа туда, потом два часа обратно. И еще неизвестно, сколько мы в самом поселке проторчим». «Хм, что такое, Эдуард?» — усмехнулся Синицын. «Боишься, что выспаться не получится?» «Да не переживай ты так. Если надо, мы тебя с Алексеем в повозке укачаем». «Да идите вы!» — отмахнулся Родников. «И вообще...» «Может быть, это обычный слух? Деревенская выдумка? Наверняка там прошла какая-нибудь свадьба до яркие пастуха, из-за чего весь поселок дружно перепил и...» «Десять человек умерло?» — сомнением спросил я. «Ну да, алкоголь губит людей», — уверенно кивнул Родников. «А коровам и с поросятам, по твоей логике, тоже наливали?» — хмыгнул Синицын. «Ну, может, их просто зарезали по пьяни?» — пожал плечами Эдуард Семенович. Уж очень не хотелось лекарю Родникова лишний раз перерабатывать. Как я уже понял, он хоть и был дворянином, но из-за обили старших братьев напрочь потерял все амбиции. Его устраивало работать абы как, получать какие-то гроши от Кораблева и приличные деньги от своих родителей. Лекарская деятельность не сильно его интересовала. — Ошибаетесь, господин лекарь, — произнес чей-то голос из повозки. — Только сейчас мы заметили, — Что в ней уже сидел потрепанный уставший крестьянин. Мешки под его покрасневшими глазами намекали, что мужчина уже давно не спал. А это еще кто? Прошептал родников. Видимо, конюх, который сообщил о вспышке хвори во Владыкина, предположил я. Я первым забрался в повозку, уселся рядом с крестьянином и спросил: Как зовут тебя? Федор. Сейчас мои коллеги заберутся в повозку, и ты нам все подробно расскажешь. «Договорились, Федор. Mm, «А чего же мне отказываться? Вы — наша последняя надежда. Я боюсь, что за то время, пока я скакал туда-сюда, в поселке погибло еще несколько человек. Да чего о людях говорить? И даже скотину жалко. Все лошадки мы полегли». Федор прикрыл глаза ладонью и отвернулся. Родников и Синицын забрались в повозку, после чего извозчик шлепнул лошадей, И мы двинулись к выезду из Хоперска. Место расположения поселка Владыкина я помнил, не так давно приходилось изучать карту района, чтобы найти дорогу в красной гривке. Только гривки были совсем рядышком с городом, а до Владыкина еще ехать и ехать на северо-запад по главной дороге, а после через поля и лесок. Нет, ну правда, заговорил родников, Илья, тебе лишь бы деньги пересчитать. Опять сбаламутился вздохнул Синицын. «Погоди, Эдуард. Я хочу сначала уточнить у нашего нового коллеги. Не против ли он того, что мы общаемся между собой на «ты»?» «Не против. Так даже проще». «Ну вот и отлично». «А ты что думаешь, Алексей? Зря мы затеяли эти реформы?» «Нет, без них обойтись было нельзя. Эдуард, можешь не соглашаться с нами сколько угодно, но дело не в деньгах. Так мы можем расширить свою лекарскую сеть, спасти больше людей. «Ну, в деньгах тоже есть смысл. За бесплатно ни один лекарь работать не станет. Оплата у нас должна быть соответствующая. Как-никак мы все дворяне. И не привыкли бы тратить за гроши». «Добрые господа», — обратился к нам конюх Федора. «Простите, что влезаю в ваши разговоры, но вы уж постараетесь помочь моему поселку. Пожалуйста, столько людей невинных гибнет». «Ты расскажи нам подробнее, как вообще началась эта эпидемия». Как долго уже идет этот мор? «Да всего-то три дня, господин. Поначалу даже не думали обращаться за помощью к лекарям. Наша бабка сама пыталась разобраться, но померла». «Бабка? Это он, похоже, про знахарку? Такие часто встречаются в деревнях. Ничего хорошего, правда, от них ожидать не стоит. Больше калечит, чем лечит». «Неправду вы говорите, господин лекарь. Она всем помогала, а больше мы никому и не нужны». — Никто к нам не ездил. Лекаря во Владыке, уже лет пятьдесят не было. — Ха, может, нам в таком случае назад повернуть? — Нет, нет, простите. Я погорячился. — Эдуард, не дави на него. Не видишь? Человеку и так нелегко пришлось. Родников ничего не ответил, лишь громко зевнул и облокотился к краю повозки, лениво уставив взгляд на окружающие просторы. — Федор, соберись. Мне нужна точная информация. Кто заболел первым, как быстро распространялось заболевание и с каких симптомов все началось. Так первыми лошадки с коровами начали погибать. А потом через пару дней хвори на людей перескочило. Гореть все начали. Кожа огненная, под градом. Во рту какие-то болячки и писать больно. Не все, но многие на это жаловались перед гибелью. Кто жаловались-то? Лошадки? Опять влез в разговор Родников. «Эдуард!», Эдуард! — хором прикрикнули мы с все, все, молчу», — обиделся он и вновь отвернулся от нас. «Зря вы так, господин лекарь. Животинке тоже было плохо, но сказать они об этом не могли», — вздохнул Федор. «Но болезнь схоже, шла, что у коров, что у людей». «Все понятно. Это ящура. Заболевание, которое вызывается автовирусом. Вот только слишком уж большая смертность. Будто не ящер во Владыкино поселился, а чума бубонная. Странно. Сейчас в поселке кто-то еще болеет? Или все, кто заболел, уже померли? Нет, господин лекарь, боги миловали. Есть болящие, но живые. Человек 15-20 точно. Другими словами, весь поселок, заключил Синицын. Их там всего-то человек 50 живет. Если не поспешим, заболеют все. Родников не сиделась на месте. Он вновь повернулся к нам и спросил. «А не может ли эта зараза распространяться так, как ты недавно мне объяснял, Алексей?» «Молодец, Родников, догадался все-таки. Не хотел я рассказывать им сказки про бактерии и вирусы, все равно не поверят. Но Эдуард все же смог сложить два плюс два». «Думаю, так распространение происходит, Эдуард» и пока люди не находятся в полной изоляции друг от друга, хворь продолжит распространяться. Я перевел взгляд на конюха. «Федор, жители Владыкина сейчас по домам, надеюсь, сидят?» «Ну, как бы сказать...» Почесал затылок он. «Все в одном доме. Проклятие!» «Как это, в одном?» Не поверил я своим ушам. «Ну, мы это... там. Решили, что воздух плохой прилетел или дух какой по поселку шастает. Потому всех загнали в церковь. Наш батюшка Диакон отпевает умерших и молитвами своими всех остальных горожан покрывает. Что? И трупы в церковь перетащили? Ну, не оставляй же родичей на съедение этой заразе, — Пожал плечами Федор, Заметив мои эмоции, Синица наклонился ко мне и прошептал. Что думаешь, лёш? «С церковью какая-то беда?» «Да не в церкви дело. Они собрались в кучу и заражают друг друга. Когда мы приедем, больны будут абсолютно все. А сколько жертв накопится, я предсказывать боюсь. Не просто нам придется, Илья». «А как бы нам сделать, чтобы самим не подхватить такой же недуг?» — спросил Синицын. «Работаем в перчатках. Покрываем себя лекарской магией, тонким защитным слоем». «А? Это как?» Не понял Родников, услышав нашу беседу. «Магии приказ конкретный нужен. Какой еще защитный слой?» «Скажи ей, чтобы создала дополнительный слой защиты для иммунитета». «Иму... чего-чего?» — охмурился Синицын. «Алексей, а ты точно из Санкт-Петербурга к нам приехал? Говоришь уж больно не по-русски». «Да что же это такое? Теории иммунитета тоже еще не создали. Они не знают, как организм справляется с инфекциями. Да и об инфекциях, как таковых, ни черта не знают. Придется подать им эту информацию особым способом, чтобы точно поверили. В общем, поделюсь с вами знаниями секретными, подозов лекаря к себе, прошептал я. Только никому больше ни слова об этом. Тайная разработка ведется в столице. Изучая тело человеческое. Уже удалось выяснить, что есть у нас в организме особые защитные стены, которые всякую дрянь не пускают и поддерживают здоровье. «Да ну!» «Тише, Эдуард!» Алексей, похоже, правду говорит. «Ну, значит, нужно просто дать команду нашей магии усилить эти стены?» «Да, первая линия обороны находится в коже. Вот ее и усиливайте. Магия сама поймет, что нужно делать. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Тем временем наша повозка уже свернула на узкую, едва протоптанную тропу, проехала через поля, и мы перешли к последнему этапу пути. Когда мы оказались в лесу, Родников с наслаждением вдохнул свежий воздух, но Илья щелкнул его по носу. «Эй, ты чего творишь?» «Не больно-то шмыгай своим пяточком», — прошептал ему Синицын, напряженно осматриваясь по сторонам. «Какой-то нехороший здесь воздух, недобрый. Совсем он мне не нравится». «Странно, но я мнение Синицына не разделял. Предчувствие у меня тоже было недоброе» однако опасности в лесном воздухе я не ощущал. Возможно, у Ильи Андреевича больше магических витков, а потому его восприятие в разы шире, чем у нас с Эдуардом. Но спрашивать его об этом я не стану. Не хочу лезть в чужие дела. Все-таки вопрос магических ядер и витков у местных дворян — тема интимная. «Что ты чувствуешь?» — поинтересовался я у Синицына. «Трудно сказать. Смерть, чую. Некротику». В этих лесах будто совсем нет жизни. Полная противоположность Красногривовского леса. Там какой жизни только не найдешь. А здесь все в точности да наоборот. Через пару минут мы подъехали к указателю с надписью Владыкина. На горизонте уже появился сам поселок, который являлся нашей главной целью сегодняшнего рабочего дня. Вроде получилось. Пропыхтел Синица, напряженно поглаживая свой торс обеими руками. Чувствую, что магия поняла, о чем ты говорил Алексей. Кажется, оболочку удалось сделать. — Стойте, стойте! — проснулся Родников и чуть не уронил свои очки. — Я тоже сейчас попробую. Не хочу, чтобы из этой деревни вы везли мой хладный труп. Я эту манипуляцию со своим делом уже проделал. Иммунная система резко усилилась. Теперь в мой организм никакая дрянь проникнуть не сможет. Правда, ради этого мне пришлось пожертвовать третью своего запаса маны. Эх, слишком уж насыщенные у меня дни. Я собирался сегодня вечером разобраться, как увеличить количество витков. Но нет. Умудрился же этот барон Мансуров устроить между нами конфликт на ровном месте. Представляю, каково сейчас они Елены. Девушка обратилась ко мне с жалобой на неукротимую чехоту, Но ее жених решил вывернуть все так, будто она в моем кабинете ему чуть ли не изменила. Ах, идиот одним словом. Стой! приказал я извозчику. «Дальше не езжай». «Нам до церкви еще метров двести», ответил мужчина. «Не рискуй собой. Ничего, остаток пути мы пешком пройдем. Лучше остановись около выезда из села. Любой живности сбегай. К лошадям никого не подпускай. Даже мышь». «Грузины могут служить переносчиками ящура, если это действительно та инфекция, которую которой я думаю». Посторонним людям и животным лучше воздержаться от контактов со всеми живыми существами, что обитает на территории поселка Владыкина. Я, синицыны и Родников высадились из повозки и пешком направились к местной церквушке, в которой кто-то додумался собрать все население. Осуждать их за это решение я не мог. Если уж даже лекари пока что не знают, как распространяются инфекции, то откуда уж обычным крестьянам об этом разузнать? М -м -м, плохое у меня предчувствие, вздохнул Родников. По рассказам, похоже, на горячку прелюбодеев. Х -х -х -х -х -х, Эдуард, ты совсем что ли не слушал? рассмеялся Синицын. Каких еще прелюбодеев? Федор сказал же, что с животных все началось. Ну, мало ли, чем тут жители со скуки занимаются, пожал плечами Родников. М -м, не мели чепухи, отмахнулся Синицын. Думаю, что у них гнойный анамид. Аномит? Это еще что за диагноз такой? Впервые в жизни слышу. Я решил не раскрывать своего незнания местных лекарских формулировок. Но у Федора сам того не зная спас ситуацию. Гнойный анамит? Это что за пакость такая? Поинтересовался он. Магические каналы есть в любом человеческом теле, объяснял Синицына. Только у дворяна нехорошо развиты а у простолюдинов атрофированы. Превращены в усохшие волокна, которые не могут проводить магию, потому что ядеры чаш с маной у обычных крестьян нет. Однако если в эти каналы попадет избыток черной магии от животного или любого другого живого существа, каналы начинают воспаляться, и наружу изливается гной. Анамы – так называются отмершие магические каналы простолюдинов. Отсюда и название – анамит. А Илья Синицын оказался весьма образованным лекарем. Я полагал, что он только в обороте денежных средств хорошо разбирается. Но вышло так, что первое впечатление оказалось ошибочным. «Почему ты так стойко уверен, что это именно аномит?» — поинтересовался я. Здесь могло обойтись и без черной магии. «Алексей, я готов 10 рублей поставить на то, что не ошибся в диагнозе. Если хочешь, можем поспорить. Эдуард, ты с нами?» «Ха, нет уж». Я пас, в прошлый раз я уже с тобой поспорил, Илья. Мне хватило. Половину месячного дохода потерял. Потому что со мной бесполезно спорить. Я всегда выигрываю. Если вопрос касается денег, я непобедим. А тут я мог бы поспорить. Не знаю, что из себя представляет этот гнойный анамит, но вряд ли кто-то распространял черную магию в глуши. Ради чего, чтобы выкосить несколько десятков крестьян? Глупость какая-то. Это ящур, может и не простой, не такой, каким я привык его видеть в своем мире, но все же ящура. Спорим, давай, Илья, на десятку, значит. Дас, на десять рублев. Илья пожал мне руку. Эдуард, разбей нас. Ах, как дети, малычи слово? Вздохнула она и ударила ребром ладони по нашим рукам. Фу, славно. Посмотрим, как ты умеешь ставить диагнозы, Алексей. Не сочти это за оскорбление, но уж мана клеща любой лекарь узнать сможет. Другое дело более тонкие материи, неочевидные хвори. Кстати, у тебя уже есть свой вариант? Пойми, если через час ты заявишь, что во владыки нагной на аномит, это будет считаться твоим поражением. Расслабься, Илья. Так просто сдаваться я не собираюсь. Тем более я уверен, что ты ошибаешься. Почти на сто процентов уверен. Угу. Что ж, скоро узнаем. Тем более мы уже на месте. Наша лекарская бригада остановилась около церкви. Коню хотел приоткрыть там двери, но я вовремя остановил его. Не стоит, Федор, возвращайся к повозке. Сиди там, пока мы не разрешим возвращаться. Мы не знаем, что здесь. Пусть хоть один житель Владыкина останется нетронутым хворю. Спасибо вам, господин лекарь, начал кланяться Федор. Погроб жизни буду вам обязан, если спасете моих соседушек. «Рано ему умирать, ой, рано!» С этими словами Федор убежал назад, к выезду из поселка. «Ну что, господа лекари!» — торжественно произнес я, схватившись за ручки деревянных дверей церкви. «Готовьте свою магию! Внутри может оказаться тяжко!» И Я ворвался в святой обитель местных жителей. Еще издали заметил, что вместо креста на церкви возвышался совершенно другой знак. Он чем-то напоминал птицу явно магического происхождения. Если отталкиваться от привычной мне мифологии, то над куполом изображен грифон, существо с телом зверя и головой птицы. Да уж, в этом мире народ явно не православием увлекается. У них совершенно другая система духовенства. В церкви царил мрак. Хоть на дворе и было раннее утро, света внутри не было. Все окна жители занавесили. Лишь в другом конце зала горело несколько свечек. Запах витал непереносимый. Я даже начал сомневаться, что передо мной вспышка ящура. Уж больно едкий запах гниения. Может, Родников прав, и жители Владыкина захватила тяжелая магическая болезнь? «Кто вы?» — крикнул нам мужчина в белой рясе с редкими оранжевыми полосками. На груди его одеяния красовался все тот же грифон. «Уходите! Вам нельзя находиться!» «Мы лекари!» — коротко ответил я. «Вы владыкинский диакон? Д «Да...» — кивнул он и изобразил ладонями странный жест, будто попытался обдать себя прохладным воздухом. Похоже, это был аналог христианского перекреститься. «Слава богам! Слава Грифону, владыке нашему! Неужто Федор...» Все-таки смог живым добраться до Хоперска. Смог. Ваш конюх проделал долгий и сложный путь. Без него бы мы и не узнали, что у вас тут творится. Но сейчас это не главное. Нам нужно срочно осмотреть тех, у кого идет самый разгар болезни. И желательно бы вывести всех людей из церкви. Это очень важно. Как это вывести из церкви? Мне явился сам двуглавый грифон. Пока я спал... Он сказал мне, что я должен укрыть людей от жуткого проклятия!» Я внимательно присмотрелся к Диакону, как блестят его глаза. Воспаленные, слезящиеся. На губах мужчины выступили гнойные высыпания. «Ни в коем разе не хочу оспаривать местную религию. Может быть, этот грифон и вправду существует. Но вот Диакон точно бредит». Он уже заразился и, судя по всему, его давно лихорадит. Скорее всего, все его ночные видения — это лишь иллюзии, посланные воспаленным телом. Уверен, что диакон для местных является авторитетом. Пока он оспаривает наше решение, никто из зданий не выйдет. А это жизненно необходимо. Придется потратить еще немного магической энергии. Все в порядке. Скоро все будут в безопасности сказал я и положил правую руку на плечо мужчины а затем направил в него поток лекарской магии активизируй иммунные клетки сконцентрируйся на лимфоцитах задачей которых является уничтожение вируса ослабь воспаление но не убирай его полностью и еще, замедли кровообращение в его мозге всего на пару секунд пусть уснет. диакон закатил глаза и рухнул на меня я поймал мужчину и аккуратно положил на пол. «Что ты сделал?» — спросил меня Синицын. «Алексей, ты ведь по нему маги...» «Сначала выведем людей отсюда, а потом уже будем решать, правильно я поступил или нет». Я повернулся к людям, что скрывались в тенях главного зала церкви, а затем воскликнул: «Друзья, лекари с Хоперска прибыли. Вашему диакону стало совсем плохо». Теперь, когда его власть над этим местом ослабла, здесь оставаться небезопасно. Выходите из здания, встаньте в 10 метрах друг от друга. Не расходитесь, пока каждого из вас не осмотрят». Первые люди начали покидать церковь, но из мрака послышался чей-то надрывный плач. Одна женщина прокричала. родненький а что же с телами-то нам делать? Не можем же мы их так оставить, не можем!» «С телами разберемся позже». Пока что держитесь от них подальше. Они могут являться источником болезни. Совместными усилиями мы с Синицыным и Родниковым вывели всех из церкви Грифона. Затем разделили людей и приступили к их осмотру. Половина жителей деревни лихорадила. У большинства наблюдались гнойные пузырьки на языках. Авты – так и называется высыпание при ящере. Сомнений нет, это точно вирусная инфекция. Она часто встречается в деревнях и селах. Только хватит для трех лекарей, чтобы вылечить сразу несколько десятков заболевших? Я один могу облегчить состояние лишь трех-четырех пациентов, у родникова два витка, а значит, он по логике должен вылечить в два раза больше, чем я. И этого все равно недостаточно. Остается надеяться, что Илья Синицын имеет больше магической энергии, чем мы, иначе придется вызвать подмогу. Илья, есть вопрос? Поздно думать о правилах приличия. Мне нужно точно знать, сколько у Синицына витков. Не сейчас, Алексей. Я еще не уверен, что проиграл спор. Подожди. Отмахнулся Синицын. Эх, кто о чем, а Илья о деньгах. Да покати ты со своим спором. Сколько у тебя энергии? Мне нужно знать количество твоих витков. Но Синицын ответить не успел. Из леса послышался какой-то грозный вой. Больше всех оторопил именно Илья, поскольку его чутье оказалось самым развитым из нашей троицы. Однако на этот раз даже я почувствовал, как в поселке повеяло гнилью. Некротикой. Это слово само всплыло в моем сознании. Я будто на интуитивном уровне чувствовал, что из себя представляет эта сила. Антипод лекарской магии. Нечто, что источает Болезни. «Алексей, Эдуард!» – прошептал Синицын. «Не знаю, чувствуете ли вы тоже, что и я, но к нам что-то приближается. Из леса!»